глава 22. дорис мортенсон возвратилась домой в субботу вечером 20 апреля в понедельник в восемь часов утра она стояла перед большим зеркалом в спальне любуясь своим загаром и думая о том как теперь ей будут завидовать коллеги на правом бедре у нее еще оставался заметный след от любовного укуса два таких следа также были на ее левой груди застегивая бюстгальтер, она решила всю следующую неделю вести себя осторожно чтобы избежать нежелательных вопросов и вынужденных объяснений. Раздался звонок в дверь. Она натянула платье через голову, сунула ноги в шлепанцы и пошла открывать дверь. Весь дверной проем заполнял собой гигантский блондин в твидовом костюме и коротком плаще спортивного фасона. Он посмотрел на нее своими голубыми глазами и спросил, «Как там в Греции?» «Замечательно». А вам известно, что греческая военная хунта бросила десятки тысяч людей в тюрьмы по политическим мотивам и что их пытают и убивают ежедневно, что палачи подвешивают женщин на железные крюки к потолку и прижигают им соски грудей электрическими паяльниками? Об этом как-то не думаешь, когда ярко светит солнце, а все вокруг танцуют и чувствуют себя счастливыми. Счастливыми? Она оценивающе взглянула на него и подумала, что ее загар должен хорошо смотреться на фоне белого платья. Дорис сразу увидела, перед ней стоит настоящий мужчина, большой, сильный и прямой. Ну, возможно, он немного грубоват, но это ему только идет. — Кто вы? — с любопытством спросила она. — Полиция. Моя фамилия Ларсон. 7 марта этого года в 23 часа 10 минут вы приняли ложный вызов по телефону, помните? — Да, конечно. Мы очень редко принимаем ложные вызовы. — Рингвеген в Сунбиберге. — Верно. Что сказал звонивший? — Пожар у дома на Рингвеген 37, цокольный этаж. — Кто звонил, мужчина или женщина? — Мужчина. — Вы точно запомнили слова? — Да. Он вынул из кармана несколько листков бумаги, затем шариковую ручку и сделал запись. — Еще что-нибудь можете сообщить? — О, конечно, очень многое. Мужчина, казалось, удивился. Он нахмурился и в упор посмотрел на нее своими голубыми глазами. Да, в шведках все-таки есть некое суровое обаяние. Жаль, что на ней такие отметины. Хотя, возможно, он человек без предрассудков. Вот как? Сообщайте. Во-первых, он звонил из телефона автомата. Я слышала щелчок, когда упала монета. Возможно, он звонил из телефона автомата в Сунбюберге. Почему так считаете? Ну, видите ли, там в некоторых телефонных автоматах еще остались старые таблички с нашим прямым номером. В других местах на табличках теперь указан номер центральной диспетчерской в Стокгольме. Мужчина кивнул и снова сделал пометку на листке бумаги. Я повторила адрес и спросила здесь, в городе, в Сунбюберге? Потом я собиралась спросить, как его зовут и все такое прочее. Но вы этого не сделали? — Нет. — он ответил «да» и повесил трубку. У меня создалось впечатление, что он спешит. Впрочем, люди, которые нам звонят и сообщают о пожаре, всегда нервничают. — Значит, он вас перебил? — Да. Мне даже кажется, я вообще не успела произнести слово «судбюберг». — Не успела? — Да нет, я-то его произнесла, но он на полусловие сказал «да» и повесил трубку. Не думаю, что он вообще его услышал. — А... По тому же самому адресу и в то же время в Стокгольме не было пожара? Нет, хотя в Стокгольме тогда же был сильный пожар. Я получила сообщение о нем из центральной диспетчерской минут через десять или двенадцать, но тот пожар был на Шольдгаттен. Она внимательно посмотрела на него. Ой, это вы спасли всех тех людей в горящем доме? Он не ответил, и после паузы она сказала, да, это были вы, я узнала вас по фотографиям но не представляла себе, что вы такой большой. У вас, наверное, хорошая память. Как только я узнала, что вызов был ложным, то сразу постаралась запомнить этот разговор. Полиция потом обычно интересуется такими вещами. Я имею в виду местную полицию. Однако на сей раз меня ни о чем не расспрашивали. Мужчина насупился. Об этом он знал. Она чуть выставила вперед правое бедро и согнула колено, оторвав при этом пятку от пола. У нее красивые ноги, к тому же сейчас они загорелые. Еще что-нибудь помните о звонившем? Он был не швед. Иностранец. Он еще сильнее нахмурился и уставился на нее. Жаль, что она надела шлепанцы. У нее красивые ноги, и она знала об этом. А ноги должны быть красивыми. Да, у него был довольно заметный акцент. Какой именно акцент? Ну, он не был немцем или финном, сказала она. И наверняка не норвежцам или датчанином Откуда вам это известно? Я знаю, как говорят финны, и я встречалась одно время с немецким парнем. Вы хотите сказать, звонивший плохо говорил по-шведски? Вовсе нет. Я поняла все, что он сказал, и говорил он гладко и очень быстро. Она подумала о том, что сейчас наверняка выглядит привлекательно. Он был не испанцем и не англичанином. Американец, — предположил мужчина. — Наверняка нет. — Откуда у вас такая уверенность? — Среди моих знакомых здесь, в Стокгольме, есть много иностранцев, — сказала она. И потом я, по крайней мере, дважды в год езжу на юг. Я знаю, что англичане или американцы просто не способны научиться говорить по-шведски. — Возможно, тот человек был француз, может быть, итальянец, но вероятнее всего француз. — А почему вы так решили? — Ну, он, например, сказал «пажага». — пожар пожар Ну да, вместо пожар и тридцать вместо тридцать. Он заглянул в свои записи и сказал, давайте уточним. Итак, он сказал, пожар в доме на Рингвеген тридцать семь. Нет, пожар у дома на Рингвеген тридцать семь, цокольный этаж. Причем он сказал пожар вместо пожар и тридцать вместо тридцать. Мне почудился французский акцент. С французским парнем вы тоже встречались? — Ну, у меня есть несколько друзей среди французов. — А как он произнес? — Да. — С очень долгим. — А, как жители Сконы. — Нам, наверное, придется встретиться с вами еще раз, — сказал он. — Я вами просто восхищен. Может быть, вы хотите... Я говорю о вашей памяти. До свидания. — Разве Олафсон говорит по-шведски с сильным акцентом? и произносит «пожар» вместо «пожар» и «тридцать» вместо «тридцать», да к тому же путает предлоги?» — спросил Гунвальд Ларсон, когда на следующий день все они собрались вместе в управлении на Кунцхольмдгаттен. Присутствующие с любопытством посмотрели на него. — И цокольный этаж вместо первый этаж? Ему никто не ответил, и Гунвальд Ларсон молча сел. Потом он повернулся к Мартину Бекку, а этот парень Шаке, который сейчас на Вестберга Алле, — Скакке. Ну да, ему можно дать задание? — Смотря какое. Он в состоянии обойти все телефоны-автоматы в Сундбюберге? — Ты мог бы поручить это местной полиции? — Ни за что. Нет, туда нужно послать этого парня. Пусть возьмет с собой карту города и отметит на ней все телефоны-автоматы с устаревшими табличками, на которых указан номер пожарной части в Сундбюберге. — Ты можешь объяснить, зачем это нужно? — Гунвальд Ларсен объяснил. Мартин Бек задумчиво потер подбородок. «Слишком загадочно», — сказал Рен. «Что загадочно?» — спросил Хаммер, входя в кабинет. Вслед за ним с грохотом валился Кольберг. «Все», — мрачно сказал Рен. «Гунвальд, на тебя пришел рапорт о превышении служебных полномочий сообщил Хаммер, взмахнув перед Ларсеном листом бумаги. «От кого?» от младшего инспектора Ульхольма из Сольны. Ему сообщили, что ты занимался большевистской пропагандой среди местных пожарных. Причем в это время ты находился при исполнении служебных обязанностей. — А, Ульхольм, — протянул Гунвальд ларсон это уже не впервые. — В прошлый раз обвинение было такое же? — Нет, в тот раз я нецензурно выразился в полицейском участке округа Клара, чем нанес урон репутации полиции. — На меня он тоже жаловался, — сказал рэн Прошлой осенью, после убийства в автобусе. Я не назвал свое имя и звание, когда пытался допросить умирающего старика в Каролинской больнице. Хотя Ульхольм знал, что старик перед смертью пришел в сознание только на 30 секунд. — Ну ладно, как там идут дела? — поинтересовался как бы, между прочим, Хаммар, окинув взглядом присутствующих, Ему никто не ответил, и через несколько секунд Хаммер вышел, чтобы продолжить свои бесконечные совещания с прокурорами, старшими комиссарами и другим начальством, которое непрерывно интересовалось тем, как идут дела. Ему приходилось многое выдерживать. Вид у Мартина Бека был унылый. Он уже успел подхватить свою первую весеннюю простуду и сморкался каждые пять минут. После длинной паузы он сказал... Если звонил Олафсон, то вполне мог изменить свой голос. К тому же, вероятнее всего, это сделал именно он. Разве не прав? Олафсон родился в Стокгольме и прекрасно его знал. Разве он стал бы звонить в пожарную часть Сунбюберга? — покачал головой Кольбер. — Нет, не стал бы, — подтвердил Гунвальд ларсон Других событий во вторник, 23 апреля, практически не происходило. В среду и четверг никаких новостей не было, В пятницу, когда все снова собрались вместе, Гунвальд ларсон спросил, как там дела у Таки? — С поправил его Мартин Бек и чихнул. — Его трудно расшевелить, — заметил Кольберг. — Лучше бы я сделал это сам, — раздраженно проворчал Гунвальд ларсон Такое задание можно выполнить за один день. У парня было много работы, и он только вчера освободился. Словно оправдываясь, сказал Мартин Бек. — Какой еще работы? — мы ведь занимаемся не только телефонными автоматами в сундбюберге нам хватает и других дел. Поиски Олафсона не продвинулись ни на шаг, и не было никакой возможности их как-то ускорить. Все, что можно было разослать, уже разослали, от описаний и фотографий до отпечатков пальцев и характерных особенностей зубов. Суббота и воскресенье у Мартина Бека прошли хуже некуда. Его мучило тревожное предчувствие, что еще немного и дело совершенно запутается. Насморк у Бека усиливался, и, словно в дополнение к этому, его ожидало еще одно потрясение личного характера. Ингрид, его дочь, объявила, что собирается уйти из дома. В общем-то, в этом не было ничего неестественного или удивительного. Скоро ей исполнится семнадцать, и она уже почти взрослая. Конечно, она имеет право жить собственной жизнью и поступать, как ей нравится. Он уже давно догадывался, скоро дочь покинет родителей, Но сейчас был застегнут врасплох. Во рту у него стало сухо, голова слегка закружилась. Он беспомощно чихнул, но ничего не сказал, ибо хорошо ее знал и понимал, что она серьезно обдумала свое решение. И, словно пытаясь его добить, жена сказала холодным и практичным тоном, — Давайте лучше подумаем, какие вещи Ингрид нужно взять с собой. И можешь о ней не беспокоиться, она не пропадет. Мне отлично это известно, ведь воспитывала ее я. В общем-то, она была права. Их тринадцатилетний сын воспринял сообщение спокойно. Он лишь пожал плечами. «Отлично, теперь я могу занять ее комнату. Там удобнее расположены электрические розетки». В воскресенье после обеда Мартинбек и Ингрид остались в кухне вдвоем. Они сидели напротив друг друга за покрытым пластиком столом, за которым по утрам в течение многих лет вместе пили какао, Внезапно она протянула руку вперед и положила ладонь на его предплечье. Несколько секунд они сидели молча. Потом она вздохнула и произнесла. «Я знаю, что мне не следует это говорить, но я все-таки скажу. Почему ты не делаешь того же, что и я? Почему ты не уходишь?» Он изумленно посмотрел на нее, а она не отвела взгляда. «Да, но...» — нерешительно начал он и осекся. Он просто не знал, что сказать. Однако он уже знал, что будет долго помнить об этом коротком разговоре. В понедельник 29-го почти одновременно произошли два события. Одно из них было не особенно примечательным. Скакки вошел в кабинет Мартина Бека и положил ему на письменный стол рапорт, аккуратный и очень подробный. Из него следовало, что в Сунбиберге есть шесть телефонов-автоматов с устаревшими табличками. Еще в двух такие таблички могли быть 7 марта, но теперь их сняли. В сольне телефонов-автоматов с такими табличками не оказалось. Скаке никто не поручал это выяснять, но он съездил туда по собственной инициативе. Мартинбек, сгорбившись, сидел за столом, постукивая пальцем по рапорту. скаки замер в двух метрах от него, сильно напоминая собаку, стоящую на задних лапках и выпрашивающую кусочек сахара. — Наверное, нужно его похвалить, пока нет Кольберга, который сейчас войдет и снова начнет над ним насмехаться. — нерешительно подумал Мартин Бек. — Эту проблему разрешил телефонный звонок. — Да, Бек слушает. — С вами хочет поговорить какой-то инспектор. Я плохо разобрала, как его зовут. — Соедините его со мной. — Да, Бек слушает. — Привет. — Это Пермонсон из Мальмё. — Привет. — Как дела? — Нормально. Понедельник вообще день тяжелый. А у нас, к тому же, была заварушка из-за теннисного матча. Ну, ты, наверное, знаешь, с радезией. Монсон продолжил после длинной паузы. Вы разыскиваете человека по имени Бертель Олловсен, так? Да. Я нашел его. Там, у себя? Да, в Мальмю. Он мертв. Мы нашли его три недели назад, но я только сегодня узнал, кто он. Ты уверен? — Да, процентов на девяносто. Характерные особенности зубов верхней челюсти трупа и Олафсона совпадают. — остальное? Отпечатки пальцев, другие зубы. — Мы не нашли его нижней челюсти и не можем проверить отпечатки пальцев. К сожалению, он слишком долго пробыл в воде. Мартин Бек выпрямился. — Как долго? — Врач говорит, по меньшей мере, два месяца. — Когда вы его вытащили? Восьмого, в понедельник. Он сидел в машине на дне у причала. Двое ребятишек. Значит, седьмого марта он уже был мертв? Перебил его мартинбек Бек. Седьмого марта? Да, конечно. Он умер за месяц до этой даты. А может, и еще раньше. Когда его видели в последний раз там, у вас? Третьего февраля. Он собирался уехать за границу. Отлично. Тогда возможно уточнить дату. Выходит, он умер между четвертым и восьмым февраля. Мартинбек молча сидел за столом. Он слишком хорошо понимал, что все это означает. Олафсон умер за месяц до пожара в доме на Шольдгаттен. Меландер оказался прав. Они шли по ложному следу. Монсон больше ничего не говорил. — Как это произошло? — спросил мартин Мартинбек. — Чертовски странное дело. Его убили ударом камня, засунутого в носок. А в качестве гроба использовали старый автомобиль. В машине мы ничего не нашли, за исключением орудия убийства и двух третьей Олфсена. Я приеду, как только смогу, сказал Мартинбек, или Колберг. Думаю, тебе надо бы выбраться к нам. Это обязательно, со вздохом спросил Монсон. Для него Северная Венеция была чем-то вроде врат ада. Понимаешь, тут запутанная история, начал Мартинбек. Хуже, чем ты можешь себе представить. — Я представляю себе, — произнес Монсон с иронией. — До встречи! Мартин Бек положил трубку, с отсутствующим видом посмотрел на скаке и сказал, — Ты неплохо поработал.